но все находят его грандиозным. Многие вокальные номера в этих ораториях взяты Генделем из его же опер и подтекстованы благочестивыми словами. Например, фраза «Пусть прояснится взор, твой мать, не плачь больше» превратилась в «Господи, вспомни о Давиде, научи его познанию путей твоих». Если бы в Англии кто-нибудь взял песнь из оратории и приспособил к ней мирские слова, его, вероятно, отдали бы под суд за богохульство. Иногда какой-нибудь литератор делает попытку написать фамилию Гендель более правильно, но англичанина это шокирует не меньше, чем если бы, скажем, он пытался начертать более правильно Яхве. Я не нахожу вполне аналогичного примера у французов. Глюк, почти неизвестный англичанам, пока лет 20 назад Джулия Равальи не проблистала у нас в Орфее, был, а и до сих пор является, объектом культа во Франции. Но этот культ связан с оперной, а не с религиозной музыкой. Все же в судьбе обоих композиторов есть нечто сходное. Глюк и Гендель – современники, оба немцы, оба – великие композиторы. Оба получили особенно большое признание в чужой стране, и каждый из них остался почти неизвестным там, где воцарился другой. Трудно привести другой подобный пример. Музыка Генделя меньше всего похожа на французскую. Это настоящая английская музыка. Будь доктор Джонсон композитором, он сочинял бы как Гендель. Это можно сказать и о кобите. Гендель открыл мне, что стиль определяется силой своей убедительности. Если вы умеете высказаться кратко и неопровержимо, вы владеете стилем. Если нет, вы не более чем торговец развлечениями, поверхностный литератор или живописец, украшающий веера изображениями купидонов и кокоток. Гендель. Обладал даром убеждать, когда звучит его музыка на словах: Восседающий на своем извечном престоле атеист теряет дар речи. И даже если вы живете на авеню Польбер и презираете подобные суеверия, вы начинаете видеть Бога, посаженного на извечный престол, посаженного генделем. Вы можете презирать, кого и что угодно, но бессильно противоречить Генделю. Все проповеди Басюэ не могли убедить гримма в существовании Бога, но четыре такта, в которых Гендель неопровержимо утверждает бытие из вечно сущего отца, хранителя мира на земле, сбили бы гримма с ног, как удар грома. Когда Гендель говорит вам, что во время исхода евреев из Египта не было ни единого недугающего во всех коленах их, то совершенно бесполезно сомневаться в этом и предполагать, что уж один-то еврей наверняка хворал гриппом. Гендель этого не допускает. Ни единого недугующего не было во всех коленах их. И оркестр вторит этим словам резкими громовыми аккордами, обрекающими вас на безмолвие. Вот почему все англичане верят, что теперь Гендель занимает высокое положение на небесах. Если это верно, то боженька относится к нему так же, как Людовик XIII относился к Ришелье. И несмотря на все это, в Англии музыка Генделя... Умершвлена гигантоманией. Люди воображают, что 4000 певцов производят в 4000 раз более сильное впечатление, чем один певец. Это заблуждение. Хор и звучит-то не громче. Вы можете ежедневно слышать шаги 4000 прохожих на улице Ревали. Я называю ее как единственную улицу в Париже, знакомую английским туристам. Но они не произведут на вас такого впечатления, как шаги одного опытного актера на сцене французского театра. С тем же успехом можно было бы утверждать, что 4000 голодающих людей в 4000 раз голоднее одного голодающего, или что 4000 стройных инженю в 4000 раз стройнее одной. Можно выжать громоподобное фортиссимо из 20 хороших певцов. Я в этом убедился на концерте голландского дирижера Ланге, потому что нетрудно сосредоточить их в одном месте. Но тщетны все попытки дирижеров добиться фортиссимо от 4000 тысяч хористов на Генделевском фестивале. Их приходится размещать на слишком большой площади. И если даже стараниями дирижера хористы будут петь синхронно, Ни один слушатель не ощутит этой синхронности, поскольку звуку потребуется немалое время, чтобы пролететь по всему боевому фронту четырех тысяч ратников, и в быстрых пассажах шестнадцатые, выпиваемые отдаленным певцом, будут запаздывать по сравнению с шестнадцатыми певца, ближайшего к слушателю. Будь я членом палаты общин, я бы внес законопроект, запрещающий, как уголовное преступление, исполнять ораторию Генделя более чем восемью музыкантами. 48 хористами и 32 инструменталистами. В Англии музыку Генделя не сможет возродить никакая другая мера. Она погребена под бременем собственной громадной репутации и нелепого мнения о том, что великая музыка требует громадного оркестра и громадного же хора. Как нередко играют Генделя во Франции, французы, надо полагать, воспринимают его музыку вернее, чем англичане. Хуже англичан воспринимать ее невозможно потому что у французов нет фестивальных хоров. Вероятно, они даже знают оперы Генделя, в которых покоятся мертвым грузом много превосходной музыки. Очень странно, что при современной трактовке музыки Генделя в Англии его творчество так пленило Сэмюэля Батлера. Вы у себя во Франции еще не ведаете, что Сэмюэл Батлер был одним из величайших английских и даже европейских писателей второй половины XIX века. Лет через 200, вы ознакомитесь с ним. Париж никогда не спешил признавать великих людей. Он все еще слишком поглощен Виктором Гюго, Мейербером и Энгром, чтобы обращать внимание на каких-то более поздних выскочек. «Стоп, я не прав. Передовые парижане знают о Делакруа, о барбизонцах и даже о Вагнере. А однажды я беседовал с парижанином, который слыхал даже о Дебюсси» и даже высказал предположение, что поскольку этот композитор столь привержен к целотонной гамме, что, вероятно, он работает на фабрике органов. Но я позабыл и о Генделе, и о Батлере. Батлер так увлекался Генделем, что даже написал две оратории «Нарцисс» и «Улисс», во всем подражая генделевскому стилю и с харами фугата напоминающими гвалт на парижской фондовой бирже. Сочетание просто невообразимое. Книги Батлера кишат ссылками на Генделя и нотными примерами из его сочинений. Но, как я уже сказал, что французам до Батлера? Значение его трудов может оценить лишь Анри Берксон. Должен сказать, что мистер Берксон, французский философ, хорошо известный в Англии. А в Париже он будет признан, когда со дня его смерти пройдет столько же лет, сколько прошло до сего дня после смерти Декарта и Лейбница. О, милый старый Париж!